Послушай, хозяин, отопри мне старей. Это ты, кот? Да. Где ты был? Я ходил к королю, отнес ему в подарок дичь, так что король велел тебе кланяться. Кто велел мне кланяться? Король. Что ты мне рассказываешь? Нет, я тебе не верю. <связь> ты не веришь. Ну так слушай же, во дворце меня все расспрашивали, как проехать к нам в наш дворец. В чей дворец? Ну я сказал, что маркиз Де Докарабанс, это ты, рад принять короля, что дворец на горе вон там. Смотри, видишь? видишь? Что ты выдумал? Ведь там живет людоед. Мяу. Я обещал выручить тебя из беды, и теперь ты меня слушайся. Сейчас здесь, мимо речки, поедем. Едет король. Вон он едет. Гляди. Гляди, видишь, пыль там беднеется. Ага. Вот. Так что ты делай все, что я велю. Раздевайся, скорей, завязай в речку, в речку. И сиди. Да, да, да? В речку зачем? Ну ты слушай, быстрее раздевайся. Время дорого. Нет? Ну, в речке холодно. Мяу, раздевайся. Раздевайся. Поторапливайся. Едут, ведь они едут. Ага. Ну, давай -ка. так. Поскорее, ну платье мне подавай, На. так, так, так, так, еще, мяу, еще. хорошо, хорошо, теперь все в порядке, так, иди, иди, иди, иди, ну и... а кричит, кто зовет. Это тот самый кот, который приходил сегодня утром. Мяу, мяу ваше величество, на помощь, помогите разбой, маркиз Тони. Папа, министр, что же вы сидите? Слушаюсь, ваше королевское высочество, слуги вперед, в воду. Господин Кот, как это случилось? Ваше Величество, в то время, как мой хозяин купался, явились разбойники и украли всю одежду, хотя я и кричала за все силы разбой. Ваше Королевское Величество, Ваше Королевское Высочество, Маркиз де Карабас, спасен. Идемте же, идемте же, господа, я хочу его видеть. Но он не одет. Да, действительно. Э, Немедленно прикажите офицерам моего гардероба достать одно из лучших платьев для Маркиза де Карабаса. Достать лучшее королевское платье для Маркиза де Карабаса. Ой, папа. Вода, наверное, холодная. Ха, маркиз может простудиться. Не тревожься, дитя мое, не тревожься. В моей походной аптечке есть аспирин и другие заморские средства. Нет, ваше величество. Благородный мой хозяин, Маркиз Докарабас, уже оделся. Может ли он приблизиться к его королевскому величеству? Посмотри, папа, эта одежда ему очень к лицу. да. Какой он красивый, да. стройный. Да. Маркиз, мы рады, что счастливый случай дал нам возможность помочь вам в несчастье. Мы ехали в ваш замок, Маркиз, и вот принцесса, дочь моя, услыхала ваши крики и пожелала помочь вам. Как вы себя теперь, Маркиз, чувствуете? Будьте здоровы. Очень хорошо, принцесса. Ну, не правда ли мы ведь даже можем дальше отправиться? Садиться сюда, в карету. Нет, рядом с принцессой. Рядом с принцессой, Маркис. Я не знаю, как, -как быть. Ну, приезжай прямо на гору, а я побегу вперед. А? И кот, в восторге от того, что его выдумка начинает удаваться, побежал вперед. На лугу он увидел крестьян, которые косили траву. Отвечайте мне, добрые люди, чьи лука вы здесь косите? Как чьи? Наши! Мяу, жизнь вам дорога? <свесуд> тихо, <-чих, свесуд> тихо жизнь, она дорога всякому. <свесуд> <свесуд> так вот, если жизнь дорога вам, так слушайте, здесь проедет король со своей дочерью. Да-да-да-да, <свесуд> <свесуд> и если спросит король, чьи луга вы здесь косите, говорите тотчас же, Ваше Королевское Величество, все, что видно кругом и луга, и стада, всем владеет маркиз де Карабас. Чего? Де Карабас. <связь> Мяу. А вы и его верные слуги. Не скажете быть, беде. Мяу вас изрубят, как начинку для пирога. Слышали? слышали? Слышали, как не слышать, слышали. Внимание, еду, косите. Друзья мои, кто вы такие и чей-то лук вы косите? Ваше королевское величество. Да. Все, что видно кругом. И луга, и стада. Да. Все принадлежит маркизу де-де-Карабасу. Карабас. А мы его верные слуги? У вас здесь хорошее имение, маркиз. Истинная правда, принцесса. Каждый год на этом лугу прекрасный синокос. Давайте, давайте, работайте. Побежал дальше и встретил Жнецов. Мяу. Эй, люди добрые, чью и рожь вы жнете? Как чью? Нашу. А жизнь вам дорога? Еще б недорога. <свят> Но смотрите, люди добрые, если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат Маркизу де Карабасу, всех вас переловят, как мышей, и изрубят, как начинку для пирога. Вот так, так. Эй, женицы, Чурош рожь вы жняете? Ваше королевское величество, все эти хлеба не наши. Они принадлежат господину Маркиз де Крабасу. Вот, вот, вот. Какие у вас плодородные земли, Маркиз. Да, <м Places> in> принцесса. <Instagram> <м>? <pow pop> Каждый год я собираюсь с них прекрасный урожай. Жните, жните. А кот бежал впереди кареты, и всем, кого он встречал, говорил одно и то же, так что король был удивлен, что у маркиза до Караваса столь обширные владения.